Глава 18. Было немного странно после разборки, которая закончилась полицией и трупами, на следующий день идти в офис. Однако именно так я и поступил. И рабочий день выдался самым что ни на обычным. Разве что Варя в этот раз со мной не обедала. Когда я пошел в кухню-столовую, она еще сидела за своим компьютером. И до обеда, и во время, и после, я раз за разом прокручивал в голове события вчерашнего дня. Внутри сразу же начинала клокотать злость. Стоило только подумать о том, что сделали с Олегом и Таней. Но, к счастью, мысли что теперь они в надежных руках, успокаивала. А вот, думая о кончине бульдога, я чувствовал удовлетворение и даже радость. Неизвестный снайпер сделал этот мир чуточку лучше. Пару раз мои мысли касались и другого человека, не участвовавшего в осаде бандитской базы. Хорошо, что с Настей все закончилось относительно плавно. Жаль, конечно, что она настолько сильно погрузилась в наши отношения. А ведь знакомство наше не предвещало подобного. Она сама подсела ко мне в баре, мы переспали, она спросила мой номер, потом еще раз позвала встретиться. Обычно именно так и бывает со мной, но, как правило, мне удается своим поведением убедить девушку прекратить отношения раньше. Завибрировал телефон, уведомляя о новом сообщении. «Я уж испугался, что Настя сдалась и снова мне написывает, но, посмотрев на экран, успокоился». Писал Миша и предлагал сегодня проведать Олега Станей, позвать Дениса, Свету и Виту. Приглашение последней он аргументировал тем, что Добрины нам очень сильно помогли, поэтому будет невежливо не выказать хоть какого-то почтения и благодарности. Следом он написал еще одно сообщение о том, что Денис дал добро. Ну еще бы. Я бы удивился, если бы он отказался. Что ж, меня поставили перед выбором. Странно как-то позвать девушку из тайного клана. По сути, принцессу в какой-нибудь бар в компании трех обычных парней. А бар, по словам Миши, после посещения Олега и Тани, предполагается. Но, но почему бы и нет? Вита же пытается меня убедить, что представители тайных кланов далеко не всегда напыщенные снобы. С этой благой мыслью я вышел в коридор и набрал номер Добрина-старшего. «Лев Алексеевич, добрый день!» «Привет, Стас! Как жизнь?» Бодро ответил он. «Надеюсь, все хорошо? Или опять что-то случилось? Вашими стараниями все весьма неплохо. Хочу еще раз поблагодарить вас за помощь вчера». «Да хватит уже!» — усмехнулся он. Ты ж ночью уже сообщения присылал. «Хватит так хватит», — отозвался я. «Лев Алексеевич, у меня к вам вот какой вопрос. Мои друзья хотят навестить Олега и Таню, а потом посидеть в каком-нибудь заведении и просят меня пригласить Виту, чтобы выразить в ее лице благодарность клану. Ну а я спрашиваю вас, могу ли я, или это лишнее?» Ха -ха -ха", Добрин рассмеялся в трубку. «Конечно можешь, а твоих друзей я понимаю». Остальные мои ребята, должно быть, опасно выглядят в их глазах. Да еще и на фоне молоденькой красивой девчушки. То есть вы не против? Уточнил я. Конечно же нет, усмехнулся он. К тому же ты договор-то читал. Вот и делай выводы. Когда Добрин упомянул трудовой договор, я мгновенно напрягся. Мозг начал воспроизводить содержание. Я быстро понял, что имеет в виду Лев Алексеевич. Отпустила. Ясно, кивнул я глядя в окно на лестничной площадке. «Кстати, по поводу договора. Все, что там написано, все в силе», — серьезным голосом произнес Добрин. «То есть расторгнуть можешь в любой момент. Но я присоединяюсь к тому, что тебе вчера сказал Илья. Прямо сейчас с этим торопиться не стоит. После инцидента прошло меньше суток. Вряд ли полиция решит задавать кому-нибудь из вас вопросы, но перестраховаться не помешает». «Не хочу показаться грубым, но надеюсь, вы вправду не станете ничего требовать от нас», прикрываясь договором. «Эх», эх — вздохнул Добрин, — «как раз грубым ты и кажешься. В договоре написано, что любые действия производятся по обоюдному согласию, и поэтому что-то требовать от вас мы не можем. Не бойся, Стас. В конце концов, ты всегда можешь его расторгнуть». «Хорошо», — кивнул я и после нескольких секунд молчания повторил. «Спасибо». «Не за что». «Ладно, у меня тут еще куча дел. Вот что скажу напоследок. Вита в любом случае будет не одна, а на машине с охраной. Вам ребята не помешают, а нам будет спокойнее. К тому же могут и вас прокатить, машина большая». «И второй момент. Раз вы планируете культурный выход, позови сицучан с вами, а то она в отеле засиделась». «Сицуку?» Удивленно выпалил я. «Вот так?» «После всех усилий, которые мы приложили, чтобы скрыть вашу клановую связь?» «Ой, ну что ты за зануда, а? Сам же понимаешь, весь первоначальный план пошел прахом, когда эти гады атаковали вас граймами. А вчера мой клан показал, что готов официально сражаться с синдикатом Багряны и Псы. Да, война не началась, так как от Бульдога они публично отказались и даже принесли извинения за него. Но сам понимаешь, Рубикон пройден». Багряные псы не постеснялись атаковать членов клана Айда с помощью граймов, подчиненных Синим Кольцом. В Малахит-Сити после этого случая прибыли и другие члены клана Айда. К тому же мы уже лично встретились с Сицукой, ее братом, возглавившим пополнение. Сейчас нам уже незачем скрываться. Наоборот, пусть все думают, что дружественный клан прибыл поддержать нас в конфликте с багряными псами. А что все будут думать о причине конфликта? А вот это пока не стоит делать достоянием общественности. Но не о том речь, Стас. Позовешься Цучан, все-таки одна Вита может себя неловко чувствовать в вашей компании. Или, может быть, мне внучки еще и внуков сопровождение выдать. Алексея, например. Боюсь, Алексею с нами будет скучно. Но раз уж вы предлагаете пригласить Сицуку, то я так и сделаю. Спасибо, Стас. С тобой, как всегда, приятно иметь дело. Попрощавшись с Добрином, я вернулся в рабочий кабинет и уже оттуда разослал два сообщения — Вите и Сицуки. «Привет, Стас. Конечно, приду, но странно, что ты по такому пустяку сначала деду позвонил. Ты что, думал, меня не отпустят?» — отозвалась Вита. «Нет, но перестраховаться решил. Мало ли что». «Вот и мне непонятно, что значит «мало ли что». Ну ладно, во сколько в клинике встречаемся?» От Сицуки же ответ был более сдержанным и немного официальным. «Добрый день, Станислав Сан. Я польщена вашим приглашением и с радостью принимаю его. Правда, считаю неуместным сопровождать вас в больнице и смущать ваших раненых друзей присутствием незнакомого им человека. Но на вторую часть мероприятия прибуду. Мне в радость познакомиться с вашими друзьями, а также провести время с вами и моей подругой Витой Чан в неформальной обстановке. На самом деле меня удивило, что японка сразу согласилась. Скорее всего, Добрин ей уже успел позвонить, но все равно не ясно, зачем ей идти с нами. Пока отвечал по рабочей почте клиенту, ловил себя на одной и той же мысли. А как же Света? Пойти на поводу у Миши и позвать ее? Честно говоря, я не люблю так делать. Я не слепой и давно знаю, что у моего друга чувство к моей сестре но меня раздражает, что он пытается сблизиться с ней через меня. «Если ты такой смелый, что мечтаешь о совместном счастье с моей сестренкой, так действуй сам». «Да, Свету позвать предложил именно Миша. И очевидно, именно поэтому я мысленно уже отмел такую возможность. Но черт возьми, последние дни я мало вижу с сестрой. В моей жизни сейчас столько нерядовых событий происходит без нее». Я рад, конечно, что во время боев ее со мной рядом нет. Очень рад. Но сегодня-то мы едем не на бой. «Света, привет!» Выдохнув, начал набирать сообщение я. «Сегодня мы с Дэном и Мишей собираемся навестить Олега и Таню. Вита Добрина будет с нами. Потом поедем куда-нибудь посидим. Расслабимся после вчерашнего. К нам присоединится Сицука Айда. Я хочу, чтобы ты была с нами. Не вздумай отказываться» а то билеты на выставку заберу. Какая интересная у вас собирается компания. Хорошо, раз ты так ставишь вопрос, я закончу пораньше и составлю вам компанию. Но на мои билеты даже не думай покушаться, не прощу». Все договоренности относительно сегодняшнего вечера были достигнуты, и осталось только дожить до конца рабочего дня. С шесть часов вечера у входа меня уже ожидало такси, в котором сидела Света. Свою машину я решил оставить на парковке возле работы. Из всех возможных вариантов, этот показался мне наиболее удобным. Внутри, конечно, фыркала жаба, мыл, нечего на такси рассекать. Однако, ввиду всех последних событий, можно немного расслабить пояса и расслабиться самим. Света явно успела заскочить домой, чтобы навести марафет. «Выглядишь неотразимо», — выпалил я, садясь в машину. Дома Света накрасилась, сделала укладку, нарядилась в черное платье, которое, на мой взгляд, было короче, чем следовало бы, и туфли на каблуках. «Не каждый вечер я знакомлюсь с ровесницами, принцессами кланов», — усмехнулась она. «Вита тебя на год старше. Сицука, скорее всего, тоже. Ха, это мелочи. Я смотрю, тебе уже восторженные поклонники и цветы подарить успели. На коленях у Светы». Стояла небольшая корзинка с композицией свежих цветов. «Братик, ты дурень. О гостинцах для больных ты не подумал. Олегу я ничего взять не решилась. Фрукты не принесешь. Может, у них специальная диета. Цветы в подарок себе Олег не поймет. Но вот Таню они точно порадуют. Блин, а ведь она права. Неловко вышло». Дэн и Миша ждали нас недалеко от главного крыльца клиники «Доброе здоровье». Эти болтусы тоже были с пустыми руками. Витя написал, когда мы подъезжали. Девушка сообщила, что будет ждать нас в холле. «Привет, народ! Чего тут жметесь?» «Чего не заходите?» — поздоровался я с парнями. «Привет!» — ответив на рукопожатие, проговорил Дэн. «Да недавно пришли. Чего поодиночке ходить? Привет, Свет!» «Привет, Свет!» — по-идиотски улыбаясь, кивнул моей сестре Миша. «И вам привет-привет!» Улыбнулась она. "Ну что, пойдем?» – спросила у меня. войдя в просторный холл клиники, мы увидели Виту Добрину в легком светлом платьице. Она сидела в кресле под пальмой и держала в руках чашку кофе. Заметив нас, девушка поднялась и пошла навстречу. "Привет!" подняв руку, первым поздоровался я. Затем послышалось неуверенное приветствие от Миши и довольно бодрое от Дэна. "Приветствую. Рада вас всех видеть." Улыбнувшись, кивнула Добрина и, обведя нас троих взглядом, остановилась на свете. «Вита, это Света, моя сестра. Прошу любить и жаловать», — представил ей сестренку. «Света, это Вита Добрина. Она и ее клан очень много помогали нам в последнее время». «Для меня честь познакомиться с вами», — вежливо поклонилась Света. «Брат много рассказывал о вас». «Надеюсь, хорошая?» — удивленно хлопнув глазками, тут же спросила Вита. «Уж точно ничего плохого, а зная его, это дорогого стоит», улыбнулась Света и подружески протянула руку. «Будем знакомы?» «Будем», кивнула Вита, ответив на рукопожатие. «И мне очень приятно познакомиться с вами, Светлана Георгиевна». «Можно просто, Света, и можно на ты», расплылась в улыбке моя сестрица. Вита тоже улыбнулась. Затем все вместе мы поднялись на третий этаж, где, по словам Виты, нас уже должен был ждать лечащий врач Олега и Тани. И действительно, когда мы свернулись с лестничной площадки в коридор с большой цифрой 3 на стене, то столкнулись с высокой молодой женщиной в очках и белом халате, которая стояла посреди коридора, уткнувшись в планшет. Вита представила нам Евгению Константиновну, и та сразу взяла образ до управления нашей небольшой компанией в свои руки. «Пойдемте», — проговорила врач и первой пошла по коридору. Она остановилась возле палаты с номером 307 и повернулась к нам. Это палата Татьяны Федоровны. Но как ее лечащий врач, я категорически против, чтобы вы сейчас ее беспокоили. «Почему?» – изумленно выпалил Миша. «Попрошу говорить тише», – невозмутимо произнесла Евгения Константиновна. «Сейчас Татьяна Федоровна отдыхает под действием успокаивающих препаратов. Также в данный момент она лежит под капельницей». Врач приложил электронный пропуск к центру двери, и пластиковый заслон поехал вверх, открывая прозрачное стекло в четверть двери. Я увидел Таню, лежавшую на кровати. Ее голова почти полностью была замотана белыми бинтами, как и руки, и шея, и верхняя часть туловища. Остальное было скрыто одеялом. От правой руки, лежащей поверх одеяла, шла трубочка, по которой Таня получала лекарство «Жень, ты же говорила, что все нормально. Возмутилась Вита, отодвинувшись от стекла. «Все и нормально», — кивнула врач. «Состояние пациента стабильно, все процессы протекают предсказуемо. жизни Татьяны Федоровны ничего не угрожает, но из-за пережитого стресса ей потребуется определенное время для восстановления. Женщина выдохнула и посмотрела на нас гораздо более живым взглядом. Ее телесные раны мы залечим без особого труда. А вот с психологическими пока точно не ясно». Позже с ней поработает наш психолог, и тогда и обязательно потребуется поддержка друзей. Но не сейчас». «Но почему не сейчас?» – удивился Миша. «Зачем вы ее на препарат это «Врач знает, как будет лучше для нее», – проговорил я. «Чтобы человек не транслировал негатив в пространство, тебе ли не знать?» – добавил Дэн. «Со своей стороны заверяю вас, что мы приложим все усилия, чтобы Татьяна Федоровна...» «Выписалась из нашей клиники здоровой», — тепло произнесла женщина-врач. «Человек гораздо более прочное создание, чем о нем принято думать». У меня вертелся на языке вопрос, удалось ли сохранить Танину беременность, но, внимательно посмотрев на врача, я решил его не задавать. Тем более мы были не одни. Вряд ли она станет разглашать посторонним настолько личную информацию пациента. Да и к тому же Олег просил хранить это в тайне Хотя это уже, наверное, не имеет никакого значения. В любом случае, даже если исход окажется неутешительным, гораздо важнее, чтобы Таня и Олег были здоровы. Затянувшееся молчание прервало Света. «Можно я тихонечко поставлю Тане в палате цветы?» «Конечно». Евгения Константинна улыбнулась и еще раз приложила магнитную карту к двери. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и Света на цыпочках, чтобы не цокать каблуками, Вошла внутрь. Она прошла до столика, где, кстати, уже стояла большая корзина с яркими тюльпанами. Поставив свою чуть более скромную корзинку рядом, Света также осторожно вышла из палаты. «А теперь пойдемте к палате Олега Николаевича. Вы сможете зайти внутрь, но поговорить с ним не получится. Он впал в сон Вайлорда и пока не приходил в себя». «Что за сон такой?» — не понял Миша. «Особое регенеративное состояние» проворчал я. «Иногда Вайлорда активируют его, когда получают сильные травмы». «Неужели Олег был настолько сильно ранен?» «Задеты внутренние органы?» «Ранен он был бесспорно сильнее Татьяны Федоровны». Остановившись возле палаты 311, произнесла врач. «Но не настолько, чтобы впадать в сон. Мы склонны полагать, что проблема в другом. Имеете в виду, что в сон Вайлорда он погрузился из-за стресса?» удивилась Света. «Защитный механизм организма не защитил тело?» «А психику?» — добавила Вита, внимательно слушавшая обоих. «Верно», — кивнула Евгения константинна открыв дверь в палату Олега. «Мы вошли внутрь и остановились возле кровати. Мой друг спал в той же позе, что и Таня, на спине. Как и Таня, он был полностью обмотан бинтами, но, как в случае с Таней, мы видели лишь верхнюю часть его тела. Все остальное было скрыто под одеялом. «Дружище, поправляйся скорее», пробормотал Миша, коснувшись одеяла. Олег вздрогнул, будто бы по нему пустили ток. Миша вскрикнул и отпрыгнул. «Что? Я что-то не то сделал?» — затараторил он. Света поморщилась и обреченно покачала головой, а врач невозмутимо пояснила. «Еще один защитный механизм организма. Чтобы мышцы размять, «И кислородом наполнить», — дополнила Вита. «Чтобы Вайлорд мог вступить в бой сразу, как только придет в себя». Глядя на неподвижную фигуру на больничной кровати, я испытывал смешанные чувства. Я не мог видеть лица из-за бинтов, и поэтому Олег казался мне сейчас воплощением спокойствия. Я был рад, что он жив, и что, по словам врачей, полностью остановится, так же, как и Таня. «Физически». Но что будет с его психикой, когда он очнется? Когда вспомнит проигранный бой, унижение? Когда в его голове всплывет образ обнаженной, окровавленной Тани? Насколько сильно изменится Олег? А насколько сильно Таня? «Пойдемте?» — спросил Дэн, кивнув в сторону выхода. «Ага», — отозвался я. «Мой взгляд, как и взгляды ребят, уперся в большую корзину с яркими тюльпанами. Такую же, как была и у Тани». Корзина стояла на столике возле двери. «Надеюсь, Олег не подумает, что это мы ему притащили цветы», ляпнул Миша, за что получил молниеносный тычок локтем в бок от Дэна. Ни от кого не укрылась, как при этих словах, слегка смутилась Вита. «Простившись с лечащим врачом наших друзей, мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. Машина Добряных, Королев-Царь, белый внедорожник с третьим рядом сидений Стояла на закрытой парковке для персонала клиники. На водительском и пассажирском месте сидели двое мужчин лет 30 на вид. Антон и Владислав Фазановы. Члены рода Фазановых и клана Добриных. Оба вайлорды. «Приветствую всех!» Поздоровался с нами Антон после того, как Вита представила Фазановых. «Ну что, в белый капитан?» Девушка неуверенно глянула в нашу сторону а затем, повернувшись к Антону, кивнула. «Да, пожалуйста». В машине заранее был развернут третий ряд сидений. Разместившись на нем я, Вита и Света, могли видеть лица Миши и Дэна. Весьма кислые лица. «Блин», — произнес Денис через минуту, как машина тронулась с места. «Запланировали отпраздновать успешный выход из передряги, а настроения чего-то и нет. Простите, ребята, не подумал, что могут быть такие проблемы». «Говорили, все нормально, вот я и...» «Все и нормально», — повторил я слова личного врача. А когда Дэн поднял на меня взгляд, продолжил. «Все живо, а остальное можно исправить». «Так же мне вчера сказал Лев Алексеевич». Взглядом я указал на Виту. «И знаешь, в общем-то я с ним согласен. Но все равно после всего случившегося я считаю, что именно праздновать неуместно», — вставил свои пять копеек Миша. «Праздновать нет», — взяла слово моя сестра. «А вот посидеть все вместе после того, через что вы прошли в последнее время, будет очень даже не лишним». «Верно», — поддержала ее Вита. «Психологическая разрядка время от времени людям необходима. Это помогает уменьшить количество прорывающихся в наш мир граймов». В общем, все согласились с прописными истинами и отклоняться от первоначального плана не стали. Когда мы прибыли на место, Сицука Айда уже ждала нас, разместившись за довольно вместительным столиком. Как и в прошлый раз, одета она была в элегантное черное платье, только колье было платиновое. В другом же конце зала, за столом, разместилась уже знакомая мне Читаса Камото. Я кивнул им, они кивнули мне. «Привет, Вита бросилась к девушке, которая встала и застала, увидев нас. Добрена без стеснения обняла подругу. «Приветствую, Вита-чан. Вроде недавно виделись», — ответила Сицука. Сохраняя невозмутимое выражение лица, она смотрела на нас через плечо подруги. И когда Вита, наконец, отпустила ее, девушка кивнула и произнесла. «Приветствую, Станислав Сан. Приветствую всех остальных. Света, Миша, Денис. Я назвал всех, указывая на каждого рукой. Позвольте представить вам прекрасную Айда Сицуку-сан». «Здравствуйте, Ситсука-сан». Усердствуя, Миша поклонился чересчур глубоко. «Добрый вечер. Вы действительно неотразимы». Денис рассыпался в комплиментах. «Здравствуйте, Ситсука-сан. Мы с вами уже немножко знакомы, разговаривали по телефону». Мягко произнесла Света. «Спасибо, что приглядывали за моим братом во время посещения аукциона». но ну что вы, Светлана-сан, не стоит. Это я многим обязана вашему брату». Девушка вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул, и она продолжила. «Станислав Сан помог мне и моим близким в тяжелой битве. Благодаря его отваге я и мои соклановцы сохранили свои жизни. Закончив с церемонией знакомства и разместившись, наконец, за столом, мы заказали напитки для аперитива. Я выбрал джин с тоником, дамы вино, аден с Мишей водку и графин клюквенного морса». «Давайте, что ли, поднимем бокалы за встречу и за знакомство», предложил я, первым подняв свой бокал. Все дружно чокнулись и выпили. За столом чувствовалась неловкость. Ничего удивительного учитывая разношерстность компании и предшествовавшая посещение больницы. «Сицука-сан, позволите вопрос?» Решила исправить ситуацию моя сестра. «Конечно, Светлана-сан», кивнула японка ответив ей полуулыбкой. «Прошу, зовите меня просто Света. Позвольте поинтересоваться, Сицука-сан, как здоровье ваших раненых товарищей?» «Благодарю, Света-сан. Многие уже пошли на поправку. В больнице остались только трое. Это хорошо. Рада за тех, кто выздоровел. И желаю скорейшего выздоровления тем, кто еще находится в больнице. Благодарю, Света-сан. Не за что, Сицука-сан. А теперь позвольте и мне сказать тост. Улыбнулась она. Я рада, что рядом с моим братом оказались такие прекрасные люди, как вы. Я поднимаю этот бокал за вас. Вита, Сицука-сан, Денис, ну и за тебя, Миша, тоже. Как неожиданно и приятно, хлопнула глазами Вита. Право не стоило, Света-сан. Давайте, давайте выпьем. После таких слов грех не выпить, взял инициативу в свои руки Денис. Мы выпили. А через 5 минут Каждому принесли Цезарь с курицей. Заказ сделала Сицука еще до того, как мы приехали. Хорошая у нее память на мелочи. После салатов и еще одного тоста обстановка за столом стала чуть менее напряженной. «Стас, подли нашему боссу вина. Будь обходительнее с дамами. Тебе ближе». «Верно, брат. Мне тоже бокал почти пустой», поддержала Дениса Света. «Позволите вопрос, Денис сан Обратилась к моему другу девушка, пока я наполнял дамам бокалы. Хоть десять, милая Сицука. «Вы назвали Витучен боссом?» «Верно. Со вчерашнего дня она босс для нас троих». Я внутренне поморщился, а Денис улыбнулся и повернулся к Добриной. «Ты же не против, что я тебя так называю?» «Вообще-то против», — проворчала девушка. «Как-то это странно звучит». А затем, повернувшись к своей подруге, добавила. «Вчера, чтобы избежать проблем с полицией, мы заключили с Денисом, Мишей и Стасом трудовые договоры от имени клана. Я в этом договоре фигурирую как представитель клана и их непосредственный руководитель», — вздохнула она. «Вот, значит, как», — задумчиво проговорила Сицука, взглянув на меня. «Я как раз закончил с вином и решил прояснить ситуацию. Договор временный, только для того, чтобы прикрыть нас. Но все-таки...» Неожиданно заговорил Денис, повернувшись к Вите. «А если мы действительно захотим работать на клан Добриных, это возможно устроить?» Вита мгновенно посерьезнела, чуть свела брови и окинула взглядом на строих. Денис напряженно ждал ее ответа. Миша замер и прищурился. «Хм, эти умники успели между собой обсудить возможные перспективы? Всерьез хотят связать свое будущее с Добринами? Эх, не нравится мне все это!» Хотя, в общем-то, их желание вполне логично и естественное. Каждый человек хочет добиться в жизни как можно большего. И Добрины далеко не самый плохой вариант для этого. Я обсужу это с дедом», — серьезным тоном проговорила Вита. «Интересно, это заранее подготовленный ответ? Они же явно предполагали возможность того, что простые парни Миши и Дэн захотят сохранить трудовой договор с кланом». «Но сейчас...» — Вита мило улыбнулась. «Давайте не будем говорить о делах». «Да, согласен», — кивнул Миша. «Давайте лучше выпьем за наших товарищей, которые сейчас лежат в больницах, за их здоровье и скорейшее выздоровление». Прекрасный тост, Михаил Сан. Первый поддержала его Сицука. Мы выпили. Затем Денис как-то неожиданно принялся нахваливать художественные таланты Миши и Светы. Вроде бы ничего не значащая беседа, Однако же, вспоминая недавний разговор о работе на клан, ну да, Денчик всегда имел хорошо подвешенный язык, а еще умение залезть в любую дырку без мыла. Вскоре подали горячее. Я заказал себе стейк и с радостью принялся за сочное мясо. «Послушайте, раз уж тут собрались сразу три вайлорда, могу я кое-что у вас спросить?» Спустя некоторое время заговорил наш друг-художник. «Миша». С нажимом начал я. «А, — смутился он. «Ну, здесь же и так все знают, верно?» «Верно!» — за меня ответила Света. «Ну что тебе интересно?» «Заинтриговал!» У Миши от ее слов, будто второе дыхание открылось. Он заулыбался и выпалил. «Расскажите мне про амулеты. Можно?» «Что именно тебя интересует?» — удивленно спросила Вита. «Я кое-что читал, но хотел бы узнать из первых уст». «Это правда, что точность рисунка при создании одноразовых амулетов не важна?» «Правда», — кивнула Вита. «Главное отчетливо представлять формулу и хотя бы приблизительно выводить ее. Благодаря крови лорда на амулете изображение будет идеально ровным. Как на графическом редакторе, чтобы тебе понятнее было?» Махнула в его сторону рукой Света. «А, — загивал Миша, — удобно». Даже не обязательно, чтобы кровавый след полностью остался на бумаге. Главное провести пальцем, а если где-то будут пробелы, не страшно, добавил я. За что был удостоен удивительно одобрительных взглядов от Света и Виты. И, кажется, от Сицуки тоже. И правда удобно. Не переставал удивляться Миша. Ну так, если бы требовался академический рисунок, то одноразовые амулеты нарисовать во время боя было бы вообще нереально. Да и перед ним, учитывая ограничения времени действия, пожал я плечами. А насчет персональных амулетов. Правда, что вайлорды сами делают их из камней душ. «Из камней душ и какого-нибудь значимого для вайлорда предмета, Михаил Сан», кивнула Сицука, тоже решившая принять участие в разговоре на профессиональную тему. откуда молодые вайлорды их берут? Камни душ?» Тут же спросил Миша и осекся, видимо, подумав, что задал очередной глупый вопрос но я чего-то решил на него ответить. Кто-то сам добывает, кому-то дают старшие, ну или государство, как Олегу. А ты? Я сам. Я тоже сама, подняла руку Вита. И я присоединилась к нашему клубу самостоятельных Сицука. Здорово, восхищенно выпалил Миша. Получается, вы все сражались с граймами, без персонального амулета. Он подвис, а затем повернулся ко мне. «Стас», — неуверенно протянул Миша, — «а когда ты вообще научился сражаться с граймами? Еще до переезда?» Четыре пары глаз с нетерпением уставились на меня. Я же не сориентировался, как ответить ему сразу. На помощь пришла Света. А об этом ты узнаешь в следующем сезоне. И то, если оплатишь премиум-подписку на канал. А теперь давайте выпьем за Вайлордов. За тех Вайлордов, которые самоотверженно делают наш мир лучше. «Отлично сказано», — подняла бокал Вита. «Золотые слова, Света-сан», — поддержала ее Сицука. Мы выпили и на некоторое время вернулись к своим тарелкам. «Мне вот какая мысль не дает покоя», — прервал наше молчание Денис. «Свет, ты явно много знаешь про Вайлордов. А ты сама тоже Вайлорд?» Я уж хотел крикнуть, она не Вайлорд, но смог удержать себя в руках. «Хочется верить?» Я и довольно невозмутимое выражение лица сумел удержать. В самом деле, если я сейчас выкрикну что-то, это будет уж очень странно. Не убедишь ведь потом этих умников, что не соврал». «Нет», — честно ответила Света, улыбнувшись, а затем грустно добавила. «К сожалению, я не Вайлорд». Я нахмурился. Не ожидал услышать вторую часть ее ответа. «А давайте еще раз поднимем наши бокалы за здоровье товарищей» предложила Сицука. Как и во время аукциона, она прекрасно угадывала моменты, когда нужно сменить тему. Спустя некоторое время дамы отправились в дамскую комнату подпудрить носики. Мы же втроем вышли на улицу покурить. ну признавайся, Стас, кто из них тебе больше нравится? Ха, а тебе-то что? усмехнулся я. Да думаю, кого себе взять, кого другу оставить. В самом деле, я снова усмехнулся. Собрался клановую принцессу обольстить? Но мы же не в Англии, у нас нет сословий. Какая нахрен клановая принцесса? Так что он многозначительно хмыкнул. «Не лезь к ним, Дэн», — проговорил я. «Проблем не оберешься». «Проблемы меня не пугают, а вот твой тон настораживает. Что, обе нравятся?» «Дэн, не говори ерунды», — вздохнул я и затушил сигарету. «А тебе же беспокоюсь». «Ну-ну», — хмыкнул он. «Ладно, Бог с тобой. Не буду напрягаться, своих девок хватает. Но ты цени. Ради тебя себя сдерживаю. Раз уж друг не определился, не буду напирать». «Ага-ага», — закивал я. «Какая щедрость. Пошли обратно. Нечего заставлять, дам ждать». Когда мы вернулись, за столиком сидели только Света и Сицука. «А где Вита?» — не понял я. Ей позвонили. «Сейчас придет», — ответила сестра. Сев на свои места, мы принялись разглядывать меню. Хотели уже было сделать заказ, как увидели, идущую к нашему столику Виту. Вит у девушки был очень взволнованный. «Что-то случилось?» — спросил я, когда она остановилась возле стола и, чуть помедлив, села на свой стол. В 43-м микрорайоне случился прорыв граймов. Миша охнул. Сицука отреагировала мгновенно. Она вся подобралась и коротко спросила. «Когда выезжаем? Среди нас минимум шесть вайлордов». Вита очнулась от задумчивости и ответила. «Да нет, помощь уже не нужна. Большая часть Граймов уже изгнана нашими вайлордами». Она неуверенно посмотрела на меня и продолжила. «Стас, дед просил передать тебе, что по адресу Бульвар Сосновый, дом 24Б, квартира 47, висит твоя фотография с девушкой. Ты знаешь ее?» На пару секунд я подвис, переваривая вопрос. Затем мои брови медленно поползли на лоб. «Да, знаю ее. Что с ней? Почему спрашиваешь?» «Стас, понимаешь?» виновата", — виновата заговорила девушка. Я вскочил на ноги и, подойдя к ней, взял за плечи и пристально посмотрел в глаза. «Говори, Вита, пожалуйста». Добрина поджала губы, кивнула и выпалила. Ее поглотил Грайм. Что? Что она только что сказала? Я попятился и едва не упал. Дэн успел поймать меня. Я убил ее. Из-за меня она умерла. Отчаялась и во время вспышки негатива призвала Грайма. «Брат? Брат?» Передо мной стояла взволнованная света и била по щекам. «Да», — пробормотал я. «Это несчастный случай». Твердо произнесла сестра. «Ты ни в чем не виноват». «Верно», — кивнула Вита. «Дед сказал, что случай необычный. На самом деле...» Она осеклась и огляделась по сторонам. Выдохнув, я выпрямил спину. «Я еду туда», — твердо произнес я. Все в шестером мы погрузились в машину Добриных. когда ехали не помню. Помню только, как вышел на улицу, где нас уже встречал Алексей Добрин, кузен Виты. «Приветствую всех!» – буркнул он. «Стас, смысла идти в квартиру нет. Там небольшой бардак и все. Тело отсутствует, как обычно, и бывает в таких случаях». «Стас!» – он жал кулаки и опустил голову. «Прости, это мы его упустили». «Да вы-то тут при чем? выдохнул я. «Стой! Упустили, говоришь? Необычное дело». «Ребята, извините, я могу рассказать об этом только Стасу». Обратился он к Мише, Дэну и Свете. «Ладно, пойдем погуляем», — нехотя ответил Денис. «Можно мне остаться?» — спросила Света, подавшись вперед. «Брат рассказывал мне обо всем, что случилось в последнее время». «Пусть останется, лёш Присоединилась к просьбе Вита. «Хорошо», — поколебавшись, ответил Добрин. «Сядем обратно в машину», — указал он на внедорожник, на котором мы приехали. Братья Фазановы тактично вышли на улицу, так что в автомобиле мы разместились вчетвером. «Дед говорить как есть», — начал Алексей. «Тут неподалеку случился прорыв граймов, довольно большой. Часть их разлетелась по округе. Некоторые даже в подпространство не уходили. Оставались в нашем мире и нападали на людей». «Большой прорыв?» — переспросила Сицука. «Естественный?» «Выглядит как естественный» кивнул Алексей на первый взгляд. Но разлом открылся прямо в ресторане. А по камерам не похоже, чтобы кто-то из посетителей был в состоянии близком к пику негатива. Конечно, крупные прорывы бывают и без чего-либо пика, но, в общем, полицейские уже занялись установлением личности жертв, в том числе и через номера автомобилей на парковке. Так вот, один из автомобилей принадлежит довольно значимому в нашем городе человеку прокурору, который вел много резонансных дел. Одно из последних нашумевших — подготовка апелляции на решение суда по выдаче разрешения на строительство на части территории парка Орлик в группе компаний «Кримсон-Д». Это... это компания багряных псов. Я знаю. Процедил я. Есть один неприятный нюанс, который, вероятно, ты и так знаешь. Камеры не передают цвет глаз Грайма. Только мерцание. Так что разница между обычным Граймом или Синеглазом через видео или фото не увидеть. В общем, вы считаете, чтобы соизбавились от этого прокурора?» — уточнил я. «Да», — кивнул Алексей. «Быстро вы все это раскопали». После нападения на вас с Си дед держал руку на пульсе. Спасибо, что рассказал это. Но это не отменяет того факта, что Настю поглотил Грайм, привлеченный ее эмоциями. «Станислав Сан, она была вашей девушкой?» Осторожно спросила Сицука. «Нет. Но если бы была, осталась бы жива. Мы вчера расстались. Я обреченно опустил голову. Я бросил ее». «Стас, не вини себя», — проговорила Вита, коснувшись моего плеча. «Ты слышал, Лешу. Граймов привел не ее пик негатива. Да, один из Граймов среагировал на ее чувства. Но если бы не синеглазые Граймы, которых натравили на прокурора, обычные бы не пришли в наш мир». «Верно, Станислав сан поддержал ее Сицука. «Граймов привлекает людская слабость. Слабость тех, кто не может справиться со своими эмоциями. Но эта девушка, вероятно, по большей части справилась с ними, иначе бы ее поглотили раньше. Она, как и те, кто был в том ресторане, пострадала из-за эгоистичных действий синдиката «Багряные псы». Холодным тоном закончила Сицука. «Брат», — коснулась моей руки Света, Пойдем домой.